Глава сорок Открыв комнату, я вскрикнула от неожиданности и едва не облилась кофе. На постели, как ни в чем не бывало, лежал огромный алабай, трансцендентно сверкая алыми глазами. «А ну-ка, давай обратно во что-нибудь маленькое!» — возмутилась я, проглотив подскочившее сердце обратно. «Я уже и забыла, что ты у нас трансформер» пёс продолжал мерно покачивать свесившимся из пасти кроваво-алым языком, в такт дыханию, даже не собираясь уменьшаться. «Давай-давай, потому что этот твой вид вообще никак мне не подходит». Я подошла и дернула за край одеяла, на котором лежал пёс. «И выгуливать тебя такого я не собираюсь. Ты же меня на поводке по всему парку проволочёшь, как на лыжах. Уменьшайся!» «Слушай, а если он не под тебя подстроился?» предположил Пончик, благоразумно оставшись стоять в дверях. «В смысле? Я же его забрала от нынешних хозяев!» «Уверена, он сам с тобой пошел. А почему?» «Не знаю», — я посмотрела на Вия по-новому. «Думаешь, засланный казачок?» «Думаю, он не тебя, а хахаля твоего хозяином почуял». «Так, хватит всех подряд хахалями называть». «А то я уже не понимаю, о ком именно ты говоришь». Я оставила пса в покое, вернулась в зал и села в кресло. Светка же распиналась, что Григор вылитый отец. Так Ви вполне тоже мог так подумать. А ты постоянно с ним трешься. Так он и тебя в свои записал». Домовой вскарабкался во второе кресло. «Вполне может быть. Тогда я могу больше не рассчитывать на той терьера». Я представила Григора с маленькой собачкой-подмышкой. Воображение, будь оно неладно, тут же глумливо добавила парик и туфли Светланы. Остальное почему-то оставив так, как есть. Впрочем, ее платье ему бы не пошло. «Боже, о чем я думаю?» Я устало прикрыла глаза рукой и съехала ниже, почти улегшись в кресле. «Он где-то в конторе, окаменевший, с ожогами, а я переживаю, что ему платье не пойдет». «В этом вся ты!» — фыркнул гоблин, допив сметану. «Зато ты непредсказуемая, это твой козырь!» «Мой козырь — наглая зеленая харя с совиной головой в придачу!» — возразила я. «Без тебя я бы давно уже пропала!» «Согласен!» — не стал отнекиваться пончик. Я проснулась от грохота. Подскочив из кресла, я поняла, что погорячилась, когда задремала в таком неудобном положении, потому что спина как-то нехорошо хрустнула. Боясь разогнуться до конца, после такого многообещающего хруста, я бросилась в ванную, откуда донесся не менее подозрительный звук. Дверь была приоткрыта, что облегчило мне задачу, А вот темнота внутри заставила притормозить, чтобы рассмотреть сначала, что там такое происходит. В ванне копошилась, шипело и плевалось какое-то горбатое, лохматое, крылатое, рогатое чудовище под два метра ростом. Ну ладно, метр. Погорячилась с перепугу. Чудовище развернулось ко мне перекошенной мордой, подняв брызги, распахнуло крылья, уронило рогатую голову и заматерилось голосом пончика. Я отскочила от подкатившейся к моим ногам головы и сообразила, что это всего лишь ушанка с мокрыми, торчащими в разные стороны ушами, с в потемках за рога. «Пончик!» — рявкнула я. «Ты меня до инфаркта решил довести?» «Это все жуткая харя!» — домовой всеми силами пытался спихнуть за загривка крылана, но пока безуспешно. «А что ты в ванне делаешь?» Пончик замялся, продолжая бороться с летучей мышью молча и поднимая тучу брызг. Пришлось включить свет. Это, в свою очередь, переключило гнев мины на меня, но все же позволило мне рассмотреть, чем был занят гоблин. Пулей вылетев из ванны под гневный щебет крыла, я ругалась на Пончика уже из зала. Этот нечистик решил и здесь устроить свою традиционную постирушку. «Я так, может, стресс снимаю», – пробурчал Пончик, выходя из ванной и нахлобучивая ушанку обратно. С него на пол мерно капала вода. «Или ты думаешь, что я не переживаю из-за всего случившегося?» «Попей, валерьянки», – буркнула я, подобрала с пола в темной комнате полотенце и вынесла его гоблину. «Твое снятие стресса добавляет стресса всем вокруг». От дальнейших выяснений отношений домового спас стук в дверь – осторожный и тихий. Я оборвала свою гневную речь на полуслове и подошла к двери, выглянула в глазок. На площадке уже царил привычный для вечера полумрак. Свет даже в такое неспокойное время готов был включиться только в десять и не секундой ранее, так что пришлось спрашивать у двух темных фигур за дверью, кто это и зачем скребутся сюда. «От Константина», – тихо, но убедительно ответил один из темных силуэтов. Я оглянулась на пончика, уже замершего за моей спиной, с воинственно занесенной поварежкой. «Ты это мне в отместку?» Осторожно поинтересовалась я, глядя на оружие в его руках. «Незваным гостям!» Он посмотрел на меня с укоризной. «Дверь наружу открывается, так что тебе все равно пришлось бы шагнуть вперед. Вот тогда я и ударил бы. Открывай!» Я тяжело вздохнула, отперла и толкнула дверь. Одна фигура отступила в сторону, дернув и вторую за собой, но край двери все же успел зацепить ее. Переборщила я столчком от нервного напряжения. Во все увеличивающемся конусе света из коридора я увидела сначала человека в черном костюме и очках, несмотря на вечер, а потом и какого-то странного ростового терракотового воина рядом с ним, как раз опасно наклонившегося назад от тычка дверью. Пока я сообразила, что за скульптура песочного цвета была рядом с сотрудником конторы, она окончательно завалилась назад. Потусторонний работник попытался ее перехватить удобней, но скульптура только ускорила падение от этого. С каким-то глиняным грохотом она разлетелась на несколько частей, встретившись с полом. Я в ужасе проводила глазами раскатившиеся в разные стороны мелкие осколочки – и почувствовала, как у меня подгибаются ноги. «Я его убила», – пробормотала я, почему-то считая важным сообщить свою догадку и другим, и только после этого потеряла сознание окончательно. В чувство меня привело все усиливавшееся похлопывание по щекам. Я резко села ровно в кресле, так как память услужливо первым делом подсунула мне воспоминания о том, как я разбила окаменевшего Григора. Воображение тут же подключилось и добавило в эту картину лужи крови, вопли ужаса соседей и почему-то все еще бьющееся каменное сердце у меня в руке, будто я пыталась его реанимировать и делала прямой массаж сердца. Что из всего этого реально, сказать уже было трудно. «Я его убила?» – спросила я с надеждой на то, что все эти ужасы – только плод моего больного воображения, а на самом деле откололся только маленький кусочек. Что могло отколоться, я даже думать не хотела, лишь бы не голова, остальное не смертельно. Воображение напомнило про самовыкапывающиеся вампирские головы с чесноком в зубах, так что я снова едва не лишилась чувств. «Мария, держите себя в руках!» Константин самолично снова похлопал меня по щекам. «Какая неожиданная оказалась казнь!» Я закрыла лицо ладонями, и чтобы Константин перестал меня бить, и чтобы не видеть никого вокруг. «Да живой он, живой!» – не выдержала Никитична, сидевшая в зале во втором кресле. «Как?» – я убрала руки и уже с надеждой обвела взглядом собравшихся в комнате соседей. Дядя Ваня подвинул ближе вполне себе целую статую, до этого стоявшую в углу. «Склеили!» – хохотнул он, но стушевался под строгим взглядом демона. «Вы разбили один из муляжей», — пояснил Константин. «Мы сделали их на всякий случай, если бы Григор не оттаял до времени казни». Я смахнула холодный пот. «Муляж! Хвала всем святым и прозорливому демону, отвечавшему за наш район!» «А он оттаял?» — уточнила я. «Почти. Нам повезло, что первыми мы решили внести копии». Константин даже немного улыбнулся. Иначе вы вполне могли и его повредить. Он уже здесь. Глава 50. Флешку украли! Обрадовала меня Никитич, стоило мне только подняться. Я села обратно. У Степаниды Степановны тоже, подтвердила мои опасения соседка. «И голову совиную из твоей квартиры стащили, так что обложили тебя со всех сторон». «Но они хотя бы уверены, что ты уехала из города», — успокоил меня дядя Ваня. «Ага, один из их подручных до самого отбытия поезда глазел на меня в окно с мостика», — кивнула Никитична. «Чего мне стоило спину ровно держать и живот втягивать, чтобы на тебя быть похожей?» «И ведь ни на минуту не отворачивался, гад!» «То есть мне уже ничего не угрожает?» «Да, теперь они уверены, что избавились от всех улик и от вас, как от единственного свидетеля. Впрочем, вполне возможно, что через пару дней кто-то из них отправится за вами в...» «Куда вы взяли билет?» — оглянулся Константин. «В Кисло-Свещенск», усмехнулась Никитична. «Пусть попробуют найти». — В таком случае Светлане и Петру осталось лишь дождаться казни Григора, — подтвердил демон. — А где он? — я снова поднялась. — В комнате, — он указал на закрытую дверь. — К нему можно? — на всякий случай уточнила я, — а то вдруг еще казнят за компанию, хоть и Липова. Постучитесь, — чуть улыбнулся Константин. — Вряд ли он запретит вам входить, но вдруг... «Пусть только попробует», – пробурчала Яна, но все же постучала в дверь для порядка. Ответа, правда, ждать не стала, раз уж это для порядка было. «Как ты?» – я зашла в темную комнату и прикрыла за собой дверь. «Смотря, с чем сравнивать», – усмехнулся Григор откуда-то со стороны кровати. Я отмахнулась от ощущения теплых щупалец, тянущихся из кромешной темноты, и стала искать выключатель за дверью. «Ну, сравни с чем-нибудь, чтобы я могла сделать хоть какие-то выводы, пока не вижу тебя». «По сравнению с камнем я уже размяк». «Так себе вариант, для мужчины это не комплимент», — фыркнула я. «Ладно, по сравнению с нормой я еще слишком твердый». «А вот это уже интересно». Я щелкнула выключателем и зажмурилась от слишком яркого после темноты света. Как только глаза привыкли, мне захотелось снова выключить свет». Прямо скажем, я ожидала немного другого. Не такого жуткого, что ли, состояния. Григор был еще полностью песочного цвета, включая одежду, как тот самый терракотовый воин, что я разбила на площадке. Правая половина выглядела будто пожеванной, но хоть положение было вполне расслабленным, а не вынужденным, как у статуи. Но все же на кровати его с одной стороны подпирало свернутое одеяло, а с другой — вий чтобы он не скатился, видимо. «Странно, похитили и держали в плену меня, а паршиво выглядишь ты». Я подошла, потеснила Вия и села на край кровати. «Не знаю, ввели ли тебя в курс дела, но у нас все идет по плану. По какому-то хреновому плану, но зато идет бодро и весело». «Да, мне уже похвастались твоими похождениями». Он с хрустом чуть согнул пальцы и подвинул руку, чтобы положить ее на мою. «Не так уж я и походила. Я рассматривала песочно-желтое лицо, руку, обожженное справа так, что это даже на каменной текстуре хорошо просматривалось. А почему, говоришь, без такого же хруста, как двигаешься?» «Разработал уже. А что, решила разбить еще раз, пока это возможно?» «Ага, раз с первого раза не вышло. Такой облом. Ты оказался муляжом». Я оттолкнула морду пса, нагло ввинтившуюся между нами. «Или становись мелким, Вий, или вон с кровати. Слушай, твое зверье меня скоро сожрет с потрохами. Сейчас Мину надо кормить, а она ко мне неровно дышит, опять покусает. С Вием вот что делать, я не знаю. Они оба нехорошо на пончика посматривают». «А как между собой поладят, я даже думать не хочу. Так что скорее приходи в норму и рассортируй свой зверинец». «Мне нравится твой настрой», — усмехнулся Григор. «Если это все, что тебя сейчас волнует, то все и вправду идет по плану». «Мне жаль, что не смог ничем помочь». Без перехода покаялся вампир. «Здорово бы ты помог в таком виде». Я щелкнула по нему ногтям с глухим звуком. «Разве что разбился бы, доведя их до инфаркта». «Как тебя?» «Я просто не хотела сесть за убийство. Нечего улыбаться», — возмутилась я. «Даже не думай, что, едва не потеряв тебя, я теперь растекусь розовыми соплями и признаюсь тебе в любви». «Не признаешься». «Не признаюсь. Живи в неведении». «Чем Вия кормить? Его нужно выгуливать?» — скорее перевела я тему. «Без понятия. Спрашиваю Константина. Я никогда не держал адскую гончую. Мне только дед рассказывал немного». «Вот пойду и спрошу. Заодно узнаю, когда тебя казнить будут, а то уже не терпится». «Какая же ты кровожадная!» «Соседи обязывают». Я снова щелкнула по нему ногтем, уж больно понравился мне звук. «На меня намекаешь? Или на Никитичну?» «Угадай». Я поцеловала практически обездвиженного вампира, хоть было и не по себе от его песочного вида, и вышла в зал к соседям. «Когда казнь...» спросила я первым делом, закрыв дверь комнаты. «Пожалуй, получилось слишком радостно, потому что поежился даже Константин. Через несколько часов мы выведем Григора на крышу, чтобы все желающие могли попрощаться до рассвета. И его родственнички обязательно заявятся, чтобы убедиться, что все идет так, как им нужно», предположила я. «Может, не будем рисковать и возьмем их прямо сейчас?» «В отеле их уже нет», — расстроил меня демон. «Не удалось отследить, куда они перебрались. Все еще слишком быстрое. Подумываю взять в штат конторы вампира для таких случаев. Но все их сообщники уже под наблюдением. Хоть один приведет к нужным нам вампирам». «А давайте лучше вынесем на крышу еще один муляж, и я его снова разобью прилюдно», — предложила я. «Вам так понравилось представлять, что убиваете соседа?» — усмехнулся Константин. «Нет, я не хочу настоящим рисковать. Он, знаете ли, один такой вредный и язвительный. Мне без него скучно будет. А еще он мне теперь должен за то, что я его семейные проблемы решаю. Вот спихну на него свою мать, пусть разговаривает с ней вместо меня». Я с опаской покосилась на разбитый телефон на столе. Но он не зазвонил от помянутого в суе материнства. Соседи почему-то прятали улыбки, слушая меня. Чего-то уже напридумывали себе не люди. Но ничего, я еще докажу всем, что моя непомерная доброта к отдельно взятому вампиру – временное явление из-за сложившихся обстоятельств. «Марусь, эта страшная харя меня скоро съест! Принеси ты ей уже что-нибудь!» – крикнул Пончик из приоткрытой ванной. «Она мешает мне стресс снимать!» «Помощник вам не мешает работать?» Про, между прочим, поинтересовался Константин, как-то задумчиво глядя в сторону ванной. «Я уже привыкла к гоблину-фетишисту в пижаме, так что менять не планирую», — заверила я, но шепотом, чтобы сам Пончик не услышал. «Быть управдомом так тяжело. Вы меня не предупредили, когда отдавали те документы о найме». «Отказались бы», — удивился демон. Нет, попросила бы валерьянку или виски в счет премии, а может и два по 100 в одну посуду. Я фыркнула и пошла на кухню чистить яблоко для Крылана. Спустя два часа, как бы я ни старалась подговорить Константина на муляж, пришлось выводить Григора на крышу. А зачем вообще тогда эти статуи были нужны, не выдержала я. На тот случай, если бы Григор не начал оттаивать к моменту казни, неумолимо повторял демон одно и то же. Ну так сделаем вид, что он еще не начал. Раз он может двигаться и говорить, надежнее использовать его самого, не уступал он. На муляж его родственники могут и не купиться. А если бы не двигался? Тогда разницы не было бы. Я оставила непробиваемого демона в покое и сконцентрировалась на том, чтобы не попасть ни в единый лучик света с крыши, Я оставалась в темноте за чуть приоткрытой дверью чердака, выходившей на саму крышу, прямо за спиной у Константина, закрывшего собой этот выход с наружной стороны. Раз уж я уехала в Кислосвищенск, то попасться на глаза никому постороннему было нельзя, но и остаться внизу я не смогла бы. Пришлось нервно переминаться с ноги на ногу в темноте, прислушиваясь к гомону там, снаружи я уже знала, что посреди крыши есть неопознаваемый металлический столб, который я раньше видела только с земли и считала очередной антенной. На деле же это оказалось местом для казни. И теперь к нему был прикован Григор. Глава 51. А можно я тоже выйду попрощаться? В очередной раз попытала я счастье, изнывая от безделья за дверью уже целый час, «Нет», – неумолимо отрезал Константин. «Но я не могу торчать здесь всю ночь». «Когда они появятся, а мы их арестуем, тогда и выйдете». Я тяжело вздохнула. Светлана с Петром все еще не объявились. На каждой из соседних крыш дежурили по несколько людей Константина. За каждым сообщником вампиров уже кто-то следил и готов был арестовать их по команде. А сами виновники торжества все еще не пришли». «Мы так и до рассвета дотянем. Они ж солнечного света меньше боятся», – пробурчал и пончик, сидевший рядом со мной в темноте. «Вот именно», – согласилась я. «А если я в каком-нибудь плаще с капюшоном выйду?» «Хотите прикинуться смертью?» – судя по голосу, Константин усмехнулся. «А почему бы и нет?» – воспряла я духом. «Коса, правда, только бензиновая есть, в подсобке для дворника». Я представила себя в длинном черном балахоне с заведенным бензиновым триммером в руках, прогуливающейся по крыше. Беззаботно насвистывать придется в свисток, чтобы меня услышали и поверили в мою беззаботность. И ведь обязательно умудрюсь намотать ткань балахона на косу. Ну или кого-нибудь, кто будет иметь неосторожность оказаться рядом. Вот бы парик Петра намотать вместе со скальпом». Почему в парике и платье, по мнению моей больной фантазии, снова оказался Петр? я старалась не думать, но на Пончика бросила многозначительный взгляд. Вот ведь гоблин, слишком долго он ходил в моей одежде, я успела привыкнуть. Пока я ужасалась буйству своего воображения, через другую дверь, открытую для посетителей, вошли двое. «Эй, смотри!» – Пончик подергал меня за рукав. Я осторожно и медленно выглянула в узкую щелку. Нет, в парике снова была Светлана. Мои опасения не подтвердились. К счастью, не подтвердились и страхи, что они придут с рассветом. Ночь еще вовсю властвовала на небе, так что крыша была освещена фонарями. Кажется, Григор тоже заметил двух новых желающих попрощаться с ним, но едва повернул в их сторону голову, хрустнув все еще окаменевшей шеей. Светлана, вновь одетая под царину, но в другом парике, по понятным слюнявым причинам, осталась стоять у двери, нервно озираясь. А вот Петр, скрывшись лишь под уже знакомой мне курткой с капюшоном, подошел прямо к Григору и даже заговорил с ним. Я затаила дыхание. «Боже, ведь Константин так далеко! А вдруг у Петра осиновый кол в рукаве, крест за пазухой?» «Ага, ну, конечно, и святая вода во рту. Вот сейчас как поцелуют его на прощание!» Я хлопнула себя по лбу. «Нет, не станет он так рисковать при толпе свидетелей, когда до казни остался час от силы. Они будут ждать. Узнать бы еще о чем разговор!» пончик шепнула я. «А ты можешь на крыше во что-нибудь спрятаться, чтобы подслушать, о чем они говорят?» «Могу, но так близко ничего нет!» Домовой шмыгнул носом. Надо было новую сову быстрее заказывать. Посадили бы ее там и слушали бы сейчас с телефона. — Ага, рядом с Григором к столбу привязали бы, — поддокнула я с сарказмом. — Беспалевная казнь зеленой совы заодно с вампиром. В качестве сообщника, наверное. — На верхушку можно было. Никто и не заметил бы, — замялся гоблин. — Не заметили бы посаженную на кол огромную зеленую сову? «Ладно, сова отпадает», — сдался он. «Константин!» — тихонько позвала я демона, стоявшего по ту сторону двери. Тишина в ответ. Он даже не шелохнулся. «Константин!» — попробовала я чуть-чуть громче. «Костик!» — шикнул Пончик. Я явственно видела, как у демона дернулась щека, натянув кожу на острой скуле до болезненной синевы, но он снова устоял и не обернулся а я скорее затолкала рискового гоблина за себя. «Так, иди и спрячься где-нибудь в укромном месте на крыше, только не балагурь», — дала я ему ЦУ, чтобы занять деятельного домового и не нарываться на гнев Константина. «И жди там экстренного случая, когда без твоей помощи никак нельзя будет». «Сделаю», — он кивнул и бросился вниз по лестнице мимо очередного секьюрити в черном. А я вновь прилипла к щелке при открытой двери, Вампиры все еще разговаривали, причем вполне мирно и спокойно. Петр даже прислонился к соседнему столбу, на котором крепилась антенна, видимо, рассчитывая на долгий разговор. «Вот ведь не люди, буркнула я. «Говорили бы громче, что ли?» За последующие минут десять их милой болтовни я перебрала в уме все возможные пытки от лампы дневного света и до чесночной клизмы, потому что совершенно извелась в неведении – Возможно, я даже шипеть начала, потому что Константин не выдержал, покинул свой пост на мгновение и попросил Петра отойти к остальным прощавшимся, чтобы дать возможность и другим выразить свои соболезнования. Я не на шутку перепугалась, когда Петр опрометчиво отошел в мою сторону, крыдавший в кружевной платочек размером с простыню Никитични. Если она сейчас на нем повиснет, то вампир просто сбежит к чертовой и своей матери отсюда, А так он стоял неожиданно близко к моей двери, и у меня был шанс расслышать хоть что-то. «Константин! Пожалуйста, ткните чем-нибудь в Никитичну посильнее!» Взмолилась я самым тихим шепотом, на который только была способна. Демон даже оглянулся через плечо, настолько его шокировало мое предложение. «Она же его сейчас спугнет!» – продолжала я, хоть у меня и проступили слезы на глазах от растаравшегося воображения – подсовывавшего Константину в руку то зонтик, то шпильку, которую он вдруг вытащил бы из-под шляпы, то бензиновый триммер, то поролоновую руку футбольного болельщика с оттопыренным указательным пальцем. То ли он проникся к моему голосу сквозь слезы, то ли был согласен с моим мнением, но подцепил Никитичну под руку и попросил отойти в сторону и присесть, чтобы ее вдруг удар не хватил». Удар, видимо, был бы по голове от самого демона, если бы она ослушалась. «Я так понимаю, вы из соседнего района», — весьма настойчиво поинтересовался Константин у оставшегося здесь Петра, причем не подходя ближе, так что передвинуться пришлось вампиру. «Да», — с натянутой улыбкой ответил тот, встав практически рядом с дверью. «Я затаила дыхание, боясь, что он может меня услышать». «Вы знакомы с приговоренным?» – продолжал демон. «Дальние родственники по одной из бабушек», – все так же вымученно ответил Петр. «Кто бы мог подумать, что Григор способен на такое преступление?» «Соболезную, но все виновные должны быть наказаны», – так многозначительно посмотрел на Петра Константин, что я сглотнул оставший в пересохшем горле ком одновременно с ним. «Его отца казнили на этом самом месте, по тому же самому обвинению. Убийство человека!» «Наслышан!» – вампир скорее отвернулся. «Пропавшая жертва была управдомом», – будто и не заметив реакции, продолжал демон. «Тело так и не нашли, но все улики подтверждают его вину. Кроме того, мы получили признание». «Признание?» – удивился Петр, буквально озвучив мои мысли. «Даже интонация та же получилась». «Да, он полностью признает свою вину в случившемся». «Как мне захотелось просунуть наружу руку и показать Григору кулак, ну или ущипнуть Константина в зависимости от правдивости этих слов». «Точно, как и его отец 30 лет назад». Тогда его вина была под сомнением, за него поручился Раду, но Драгош настоял на том, что вся вина в смерти жены на нем, и сам попросил для себя казни. Сам? Этим он хотел искупить вину и перед покойной, и перед управдомом, что был надзирателем в то время. Его вина до сих пор до конца не доказана. Вот как! Петр снова отвернулся. «Что ж, прощайтесь с родственником, скоро рассвет», — напомнил Константин. «Григор тоже не виноват, как и наш отец». Я громко икнула от удивления.